Глава шестьдесят четвёртая. Условия. Алекс. проходить Джей!» — жестом радушного хозяина махнул мне владелец соблазна. «Встань у этой стены!» Холёный, лощёный, подтянутый — этот тип выглядел богато и представительно, как и всегда. Я выполнил приказ не в силах оторвать взгляд от своей девочки. Она выглядела великолепно в своём стильном чёрном платье и с высокой прической. Алые туфли и сумочка, а также красное колье на шее создавали эффектный цветовой контраст с чёрной тканью. И сияющий на её пальце перстень, артефакт правды, смотрелся тоже совершенно гармонично. Сейчас он был алого цвета, подтверждая, что пока всё сказанное Дарвейном является правдой. Уловил исходившее от неё волнение, которое она старательно скрывала от других. Но для меня все её эмоции и чувства были как на ладони. Сейль, пайпс и Кевин — понуро стояли за её спиной, изображая рабскую покорность. «Значит, вы хотите купить у меня этого раба?» О задачи нахмыкнул Леонард. «Всё верно», — спокойно подтвердила Элли. «Но зачем он вам?» Задал коварный вопрос Дарвейна и кинул мимолетный взгляд на каменный цветок, украшающий настенную полку. У меня внутри всё похолодело. Я догадался, что это была не просто красивая безделушка, а артефакт правды. Причём горшок с этим цветком располагался так, что видел его только Леонард. Ну и я ещё вдобавок. Кевин неожиданно поднял на меня пристальный взгляд, и я вспомнил, что мой брат является телепатом. Он прочитал мои мысли и медленно моргнул, давая понять, что всё под контролем или в курсе и будет говорить одну лишь правду. Вот только как ей правдиво ответить на этот вопрос? «Уверена, вы в курсе, кто я на самом деле», начала издалека девушка. «Конечно, ваше высочество» отозвался Дарвейн. «Разумеется, на Фимлексии невероятно надёжная система безопасности и обеспечения приватности. Но я, как владелец несколько специфического клуба, обязан знать, кто именно оказывает мне честь посетить моё заведение. Чисто во избежание дипломатических скандалов и недоразумений. Поэтому таможенники сразу докладывают мне, когда кто-либо из высокородных леди покупает билет в мой клуб. Будьте уверены, что никто, кроме меня, такой информации не владеет. Всё останется в тайне». «Не сомневаюсь», — отозвалась Элли. «А насчёт этого раба?» — кивнула она в мою сторону. «Он слишком похож на моего бывшего мужа, Джейса Асанти. Уверена, если вы захотите, то сможете найти его изображение в сети. Уверяю, вы поразитесь такому сходству. Джейс и Джей, у них даже имена почти одинаковые. У меня ещё не перегорели эмоции к моему бывшему супругу, а он сейчас недосягаем. Зато есть Джей лаис который может стать моим, если вы окажете мне такую любезность» задаченный ответом Леонард кинул взгляд на каменный цветок, который ярко алел подтверждая искренность сказанных слов. «Может, вам не стоит зацикливаться на прошлом, прекрасная принцесса? Я слышал, ваши родители организовали для вас отбор женихов. Окунитесь в новые отношения и выкиньте из головы всё старое и ненужное», заявил в ответ Леонард. А он, однако, неплохо подготовился, очень тщательно собрал информацию на ту, что приобрела абонемент на 5 посещений его клуба. «Благодарю за советы, участие, господин Дарвейн, и всё же я хочу этого раба», — включила упрямство моя леди. «Сколько вы за него хотите?» Повисла тишина, показавшаяся мне пыткой. Леонард обдумывал ответ, взвешивая все «за» и «против», и, наконец, изрёк. «Хорошо, ваше высочество. Из уважения к вам и вашей красоте я продам вам этого раба за сумму в 100 миллионов глоциев и одну небольшую услугу». 100 миллионов?» — возмутилась Элли. Прозвучало убедительно. «Это стоимость космического корабля». «Всё верно, но он обошёлся мне в сумму немногим меньше и вдобавок вытрепал мне все нервы. И торговаться тут бесполезно, принцесса. Цена останется именно такой. Сами решайте, согласитесь вы на неё или нет», — парировал Дарвейн. «Я поняла вашу позицию. А что за услуга?» — настороженно спросила Элли. «Джей будет вашим, и если вы рискнёте, провернуть для меня одно маленькое дело». — заинтриговал Леонард. «Незаконная?» — сурово уточнила девушка. «Нет, ну что вы!» — затряс головой Леонард. «Я законопослушный гражданин и никогда не стал бы связываться с криминалом и особенно вовлекать в незаконную деятельность юных принцесс». «Тогда что вы хотите?» — вскинула бровь Элли. «Камень силы», — заявил Дарвейн. «Что, простите?» — непонимающе переспросила девушка, и он выложил перед ней на стол фотографию. «Вот, он выглядит так, овальной формы, белый, с бирюзовыми разводами, размером с большой мяч. Это крайне древняя и уникальная вещь. По легенде, обладатель этого артефакта получает значительную подпитку энергии. У него увеличивается срок жизни, прибавляется сила. Полезная штука, не так ли?» Внимательно посмотрел он на девушку. «Не спорю», — согласилась она, — «но в чём проблема? Камень находится в пещере дракона на дикой планете Вейна». «Этот ящер считает артефакт своим сокровищем и бдительно оберегает, а заодно черпает из него силу. К нему не подступиться, зараза. Разве что убить дракона, используя лазеры. Но это будет нарушением закона. Этот ящер принадлежит к вымирающему виду и находится под охраной Межгалактического комитета по защите редких животных. За его ликвидацию грозит смертная казнь. Понимаете теперь, в чём засада?» — усмехнулся Дорвейн. Элли кивнула, обдумывая эту авантюру. «Так что расклад простой. Вы хотите Джея, а я хочу камень силы и 100 миллионов. Условия такие. Принесите мне этот артефакт и деньги, и Джей будет ваш», — подвёл итог Леонард. «Нет», — ошарашила нас всех девушка. «Нет», — растерялся Леонард. «Джей полетит с нами», — твёрдо заявила она. «Если не хочет остаться до конца своих дней в борделе, пусть поможет раздобыть этот камень для вас». Он сильный, накачанный парень и легко справится с драконом. Я был польщен, а Дарвейн озадачен. «Считайте это своего рода скидкой для принцессы. Сделайте мне приятное. В итоге мы оба получим то, что хотим. Я Джея, а вы свой камень и деньги. Договорились?» Испытующе посмотрела она на Леонардо. «С вами приятно иметь дело». Расплылся в довольной улыбке этот тип. «По рукам». Сейчас дам распоряжение своему секретарю, чтобы он подготовил ваш договор аренды раба Джи Лаиса на пять дней. Этого срока вам будет вполне достаточно». «Нет», — снова возразила девушка. «Хотите увеличить? Ладно, 10 дней. Мне не принципиально», — покладисто улыбнулся Дарвейн. «Вы меня не поняли», — покачала головой Элли. «Никакого договора аренды». «И как вы это себе представляете?» — опешил Леонард. «Я не могу подарить вам раба на несколько дней. Такого нет в наших законах». «Я предлагаю прямо сейчас составить договор купли-продажи этого раба, но с указанием, что договор вступит в силу сразу с того момента, как будут выполнены два условия — поступление на ваш счет 100 миллионов глоциев и вручение вам камня силы», — заявила моя умница. «И добавьте, что договор окончательный отмене и изменению не подлежит». Дарвейн посмотрел на неё с удивлением и уважением одновременно. «Хорошо, я согласен», — изрёк он наконец. «Но я настаиваю на том, чтобы был указан крайний срок. Десяти дней вам хватит?» «Да», — отозвалась Элли. «А пока я не выполнила этот договор, Джей будет числиться вашим рабом. Но вы отправите его со мной со всеми нужными в таком случае документами. Можете указать, что дали приказ этому гаремнику везде меня сопровождать и выполнять любые мои поручения в течение десяти дней». «Я ещё никогда не встречал настолько умной принцессы», — шумно выдохнул Леонард.